Стало быть, у компьютера когда-нибудь появится душа? Скорее всего, кивнул я. Придет день, когда машина будет сама выбирать, какую информацию в себя закладывать и обрабатывать, и никто не сможет эту информацию украсть. Официант выставил перед нами тарелки с судаками и ризотто. Не понимаю я всего этого, сказала девушка, вонзая рыбный нож в судака. Моя библиотека такое спокойное место. Много книг, все приходят читать и только. Информация доступна, никто за нее не воюет. Жаль, что я не работаю в библиотеке, вздохнул я и действительно об этом пожалел. Мы съели судаков и вычистили тарелки с ризотто до последнего зернышка. Дно моего желудка постепенно приближалось. Вкусный был судак, удовлетворенно проморгал Икалаана. Тут все делал в сливочном соусе. Объяснил я: лук, шалот шинкуем мелкими кольцами, перемешиваем с чистейшим сливочным маслом и прожариваем на медленном огне, постоянно переворачивая, чтобы не терял вкус. Любишь ты еду готовить? С девятнадцатого века кухня почти не изменилась, по крайней мере в отношении вкусной еды, свежесть продуктов, усердие повара, вкус, красота всегда одинаковые. Лимонное суфле у них тоже класс, сказала она. В тебя еще влезет? Конечно, сказал я. Что что, суфле я могу уписывать по пять порций в один присест. Я проглотил виноградный шербет, прикончил суфле и выпил эспрессо. Суфле и правда оказался отменным, настоящий десерт в моем понимании. У кофе выдержали ту бархатистую крепость, от которой приятно покалывает ладони. Как только мы забросили всю провизию в свои гигантские ямы, нас вышел поприветствовать шеф повар. Изумительно, сказали мы ему. Для того, кто может столько съесть, хочется готовить и готовить. Согнулся в поклоне шеф. Даже в Италии найдется мало клиентов с таким исключительным аппетитом. Большое спасибо. Поклонились мы в ответ. Когда шеф-повар вернулся на кухню, мы заказали еще по кофе. Первый раз встречая человека, который съедает столько же, сколько я, а потом хорошо себя чувствует, призналась она. Я могу и продолжить. Не сдавался я. У меня дома мороженое, пицца и бутылка чего-сригал. Отлично. Ее дом действительно оказался в двух шагах от библиотеки. Стандартный коттедж, какие строят на продажу, хоть и совсем маленький, лишь на одну семью. С аккуратным вестибюлем и крошечным садиком, где мог бы вытянуться и хорошенько поспать, один человек. Хотя солнечного света садику явно не хватало, в уголке цвели кустики какой-то азалии. У домика даже имелся второй этаж. «Этот дом я купила, когда замуж вышла», — сообщила она. «Суду в банке погасило измужненные страховки. Покупала, думала, детей заведу. А для одной здесь слишком много места». «Пожалуй». согласился я, присев на диван в просторной гостиной. Она достала из холодильника пиццу, сунула в микроволновку и выставила на стол в гостиной бутылку Чиво с Риггл, какое-то вино, пару стаканов и ведерко со льдом. Пока она наливала себе вино, я включил магнитофон и, порыскав на полочке, подобрал несколько кассет на свой вкус. Джеки Маклин, Майлз Дэвис, Уинтон Келли и прочие в том же духе. Пока разогревалась пицца, мы прослушали грув Багза, А за ней и экипаж с бахромой на верхушке. Я под виски, она под вино. Любишь старый джаз? – спросила она. Еще школьником бегал в джаз-кафе и все это слушал. А новой музыки совсем не слушаешь? Ну почему же? Полис, Дюран, Дюран, то и дело кто-нибудь ставит. А сам для себя? А мне не нужно, – ответил я. Вот и он. Мой муж, то есть, всегда старый джаз слушал, как и я. Да, совсем как ты. Его убили железные вазы для цветов. То есть как? В автобусе какой-то панк разбрызгивал краску из баллончика. Муж пытался его урезонить, а тот ударил его вазой по голове. Но зачем панку цветочная ваза? Не знаю, пожала она плечами. Понятия не имею. Я тоже не знал. Так не ляпа, да? Умереть в городском автобусе от цветочной вазы. И не говори, мне очень жаль. Когда пицца разогрелась, я съел свою половину и растянулся на диване со стаканом виски в руке. Хочешь увидеть череп единорога? спросил я. Еще бы, оживилась она. А что у тебя есть? Ненастоящий, конечно, копия. Все равно хочу. Я вышел на улицу, достал из машины сумку. Встоял тихий октябрьский вечер. Из орванных облаков выглядывала почти круглая луна. Похоже, завтра будет прекрасная погода. Я вернулся в дом, сел на диван, расстегнул молнию на сумке, вытащил завернутый в банное полотенце череп, развернул и передал ей. Она поставила стакан с вином, взяла череп и осмотрела со всех сторон. Здорово сделано. Еще бы. Черепных дел мастер изготовил. — сказал я и отхлебнул еще виски. — Прямо как настоящий. Я выключил музыку, достал из сумки каминные щипцы и легонько ударил череп по темени. «Кон-м-м-м!» — прозвучало в ответ. — Что это? — Каждый череп издает свой неповторимый звук, — ответил я. А тот, кто в этом разбирается, может считывать хранящиеся внутри воспоминания. — Какая чудесная история! — опять восхитилась она. И взяв щипчики, постучала по черепу сама. Никогда бы не сказала, что это копия. Неудивительно. Человек, который его делал, просто сдвинулся на черепах. А мужу череп проломили. Значит, правильный звук уже бы не получился. Даже не знаю. Она поставила череп на стол и снова взяла стакан.